Глава 12 в которой героическая команда собирается в дорогу, а каждый получает по заслугам. «Давай, давай быстрее!» – орал дядюшка Сигизмунд, стоя у открытого люка Моцарта. «Иван Егорович, ну твою ж! Курганов всех киборгов погрузил!» «На шо ж ты так орёшь поковырял пальцем в ухе дед. «Успеем, не переживай!» «Не гони волну, Сигизмунд!» – согласился с дедом Курганов. «Больше шума от тебя, чем дело!» «Стойте!» – завопил и я, быстро охватывая взглядом весь ангар. «Стойте! Шарик, ну чего ты там копаешься? Давай живее!» «От тебе чего, Ванька!» – рявкнул дядюшка. «Ты-то куда лезешь?» «А еда!» – возмутился я на весь ангар. «Что вы там есть будете? Шарик, лети сюда рысью!» «Аресью, внучек, не летают», — хмыкнул Егорыч. Шарик наконец-то подлетел к Моцарту, удерживая в щупальцах две больших сумки с провизией, которую я подготовил для правительства, а в остальных щупальцах болтались ведра с пловом для киборгов. «Саня!» — заорал я. «Давай принимай продукты! Да осторожней лети, понял? Не переверни мне плов!» уберите отсюда этого малохольного заорал дядюшка сиг тычав меня пальцем Ванька ну хоть ты под ногами не мешайся ну скоро вы там устало спросил динамик под потолком голосом капитана журналисты там на дворцовой площади сейчас икру метать начнут от нетерпения «А они икру мечут поразился я но даже. «Это Игорь Фомич для красного словца загнул внучек», — успокоил меня Егорыч. «Не Федеев растодать твою подполковничью маму, но ты следи же за своими киборгами. Гляди, вон два паразита Ванькино ведро спёрли. Да вон туда смотри, за Моцарта потащили проглоты. Ты их совсем, что ли, не кормишь?» Наконец Моцарт тихо заурчал, как быр на коленях у Марины, Серега распахнул шлюз, затянутый силовым полем, и наш славный маленький кораблик, забитый пассажирами, как пузо Гришки десертом, выскользнул из ангара навстречу с историей. Ага, наши отправлялись на первое эпохальное заседание народного правительства. Тьфу, чтоб их черная дыра заглотила с этой спешкой! После обстрела временного дворца и попутного физического уничтожения старой власти, ну, по крайней мере, тех чиновников, которым не посчастливилось оказаться в тот момент во дворце, в империи начался бардак. Приказы отдавать некому. Старой власти уже нет, новой еще нет. Армия в ступоре. Флот точечно высаживает десанты по всей планете, захватывая уцелевшие штабы и правительственные здания. Народ в панике, спасибо, хоть по улицам не бегает. Одни журналюги в восторге, хотя и в большом сомнении. И пока они соображали, в чью пользу теперь сочинять статьи, заголовки новостей были нейтральными. Командующий пятого округа самоотверженно покончил жизнь самоубийством, обнаружив десантный отряд флота, окруживший его штаб. Срочно! Удастся ли собрать чрезвычайный комитет в старом дворце? Шашусы подорожали на 10%, паника охватывает города. Ну и тому подобный бред. А через пару часов по общепланетной сети выступил главнокомандующий прямо со своего флагмана и объявил о ликвидации тысячелетнего ига зажравшейся элиты и образовании новой справедливой империи. Первое заседание правительства, которое состоится сегодня вечером. Данябы где а в главном дворце, который с этого момента является резиденцией нашего дорогого народного правительства, а заодно и его древним великим символом. Тоже бред, конечно, но хоть по факту. А вот пресса за это заявление уцепилась с восторгом. И тут же из всех уголков планеты на Дворцовую площадь понеслись бравые журналюги, спешащие урвать себе место получше. И сразу же стали возмущаться тем, что им приходится ждать, пока какое-то там правительство не соизволит наконец-то предстать пред очи их светлые. Тфу еще раз. Но волну они подняли такую, что мы вынуждены были поторопиться и спешно перекинуть вниз и само правительство с дядюшкой Сигизмундом во главе, и остальных бывших рабов, да еще и придать им в качестве охраны всех наших киборгов чтобы я еще раз участвовал в государственном перевороте ни за что. Вернувшись на мостик, я категорически заявил капитану, что пялиться в экран он может и у меня в столовой, а расставлять ужин на пульте управления я не собираюсь. Игорь Фомич, а как вы думаете, может переключим экраны в столовую, а сами спокойно покушаем тем временем, да и Серега, если что, любой вызов туда перенаправит? А за ужином были только мы с капитаном да Мариночка. Остальные были в группе поддержки во дворце. Было очень скучно и тревожно. Хорошо, Серега постоянно связывался с нами, и нам хоть урывками, но удавалось получать правдивую информацию. Клами убрал дроидов с площади», – вещал Серега, – «и расположил их по периметру дворца, а то уже самые пронырливые пытались пробраться внутрь с черного хода». Журналисты понимающе кивнул Белов. — Ага, Игорь Фомич, дроиды переключились на минимальные заряды, но шерсть им красиво подпаливают. — А Саня с дедом как там? — переживал я за друзей. — Гришка! — Эх, надо было и мне с вами отправиться. — Саню оставили в Моцарте, наготове на всякий случай, — пояснил Серега. — Дедушка Егорыч помогает Сигизмунду. Куда же без него? — хихикнула Марина. «А Гриша с Кламе возится», – закончил доклад серёга «Еще партию антиматерии доставил». «Кстати, капитан», – предложил корабль Серега, – «мои запасы антиматерии значительно уменьшились. Рекомендую по возможности сделать вылет для ее сбора. 100 прыжков будет достаточно для двух кораблей». «Двух?» – поднял взгляд к потолку капитан. «А, ты и для Кламе запас сделать хочешь?» «Правильно». Потерпишь, пока все немного не успокоится? Без проблем, Игорь Фомич. У нас еще достаточное количество. Начинается заседание, прервал нас Серега с планеты. Включить официальную трансляцию или мне в зал пойти и самому передать? Не отвлекайся, серёж махнул рукой капитан. Официальная трансляция нас устроит. Вначале выступил наш ученый Шислис с довольно трогательной речью, в которой заклеймил рабство, а под конец попросил у людей прощения от имени всех мислосов. Ответную речь держал Миша, выступавший как глава временного правительства. «Я что-то не понял», – повернулся я к капитану. «Там же дядюшка Сигизмунд вроде правительством рулил». «Я уже запутался во всех их махинациях», – отмахнулся капитан. «Какая нам разница?» «Да никакой, наверное», – пожал я плечами и снова уставился в экран. Миша тоже хорошо выступил с явно заранее подготовленной речью. Сказал, что люди обиды на простых мислосов не держат. А вот диктаторское правительство и рабовладельцы от справедливого и сурового суда не скроются. Дальше коротко рассказал о принципах нового государства, ну весь этот бред про демократию, народовластие и прочее а закончил тем, что, мол, временное правительство не стало ломать голову и тратить время на символику, поэтому решила так дальше и называть государство империей. Силашанская империя, если официально. Ну и добавил, что правительство сейчас временное, а всенародное голосование будет проведено в течение пары дней, на котором граждане империи и изберут постоянное правительство а закончил официальную часть господин Беллинсгаузен как представитель ИНМ и Союза и поздравил народ империи во вступление в этот самый Союз, пусть пока и в качестве кандидата. Заверил всех, что всеобщее процветание уже близко. Не сегодня-завтра, конечно, но уже совсем рядом, в ближайшем и крайне светлом будущем. Мы с Беловым только кисло ухмыльнулись друг другу. Да, кабы все так хорошо было у нас, как расписывал тут дедушка Демьяныч. Но по сравнению с той же империей... Ну а дальше пошли какие-то незначительные выступления, массовые конференции, интервью и прочая нудятина. Что меня поразило, я не увидел дядюшку Сигизмунда. Очень странно. Ну, не моё это дело. Пусть как хотят. А всё. Вдруг широко улыбнулся следующим утром за завтраком Ринкус. «С политикой мы покончили, можно приниматься и за коммерцию». «Тоже переворот хочешь устроить, Палыч?» – хихикнул Егорыч. «Подмять всю экономику под себя». «Ну что вы, Иван Егорович!» – засмеялся бухгалтер. «Нам бы со своими заказами справиться». «Вы про маршруты, Ринкус Палыч?» Я подвинул к нему поближе вазочку с печеньем. «Маршруты пока отодвинули в сторону», – покачал он головой, – «но поступила и продолжает поступать масса заказов на перевозки или просто курьерскую деятельность». «Да остали уже», – проворчал Саня. – «Все будто с ума посходили. Даже через меня пытаются на руководство компании выйти, чтобы заказ пропихнуть». «В приоритете у нас правительственные заказы», – повернул голову Кринкусу капитан. — Разумеется, — кивнул тот, — и заказы государственных учреждений, министерств и вооруженных сил. — Странно, — пожал я плечами, — а почему маршруты и в сторону? Их же прям тут разрывало маршруты у нас урвать. — Тут все просто, Иван, — Ринкус покрутил в пальцах песочное печенье. Корабли Империи не имеют двигателей для лабиринта. — А они особые какие-то, — удивился я. «А я считал, что самые обычные...» «Ваня прав», – вступился за меня Гришка. «Двигатель может быть обычным, а вот без установки для захода в лабиринт, в лабиринт и не попадешь». «Оговорился я», – повинился бухгалтер. «Григорий, разумеется, прав». «Но дело это не меняет, внучек», – подытожил дед. «Сначала надо корабли тутошнее под нашей установки переоборудовать» что опять же открывает для нас перспективы. Даже зажмурился от удовольствия Ринкус. Прибыль при посреднической деятельности просто поражает своим масштабом. «Где она, эта прибыль?» – вздохнул Егорыч. «В перспективе», – успокоил его Ринкус. «Во-во, в перспективе!» – захекал дед и повернулся к Сане. «А вовремя мы, Сашка, с тобой, этот изум...» Я говорю, изумляемся мы твоему оптимизму, Палыч. Ну, чего ты так на меня зыркаешь? В перспективе так в перспективе никто и не против. Только деньжек как не было, так и нет. «Ну, это ты уже загнул, деда!» – засмеялся я. «Уж что-что, а в последнее время нам жаловаться грех!» «Это просто тратить их тут негде, Вань!» – вздохнул Саня. А так бы в цивилизованных мирах давно бы уже на бабах сидели. «Зарабатываем, зарабатываем», – проворчал дед, – «а на балансе-то ничего и нет». «Да с чего вы это взяли, Иван Егорович?» – поразился Ринкус. «Все у нас в порядке и с балансом, и с доходами». «Вот я уже возьмусь за тебя, Палыч», – погрозил крючковатым пальцем дед. «Вот разделаемся с делами, и всю отчетность твою перепроверю до последнего файла в планшете!» «А вы у нас аудитор, дедушка Егорыч!» – ехидно заулыбался Ринкус. «Я народный контролёр! подпрыгнул на стуле дед. «У меня и удостоверение есть. Хочешь, покажу?» «Ну, началось!» – вздохнула Мариночка Петровна. «Да ладно!» – махнул я рукой. «Пусть развлекаются!» «Гриша, а ты закончил?» – заглянул в столовую Серега. – Кламе ждет. «Я возьму на дорожку, Вань!» Гришка начал сгребать со стола печенье, булочки, пряники, да, в общем-то, все, до чего смог дотянуться. «Погоди, сейчас сумку тебе соберу. А что там у вас с Кламе?» «Уже немного осталось, Вань!» – закивал ушами инженер. «Ничего бы антиматерии под нас собирать!» «Да, верно!» – кивнул капитан. «Молодец, Григорий, что напомнил. У нас есть какие-нибудь дела, Ринкус Павлович?» «Спешного ничего!» – пожал тот плечами. «Тогда, как закончим завтрак, прошу Александра не исчезать!» «Сделаем, Игорь Фомич!» – кивнул Саня. «Я к этим прыжкам причастности не имел, поэтому спокойно принялся за наведение порядка в столовой после завтрака». Серега двигался настолько плавно, что я отмечал очередной прыжок только по едва заметному изменению тона двигателей. Но как бы то ни было, а через несколько часов мы вернулись на орбиту Силошана, и я помчался на мостик с дежурной кружкой кофе для Белова. Серега с Гришкой вскоре вернулись на корабль, но быстро набрав свежезахваченной антиматерии, снова удрали вниз. Саня полетел, разумеется, с ними, в качестве пилота Моцарта. Ну а Егорыч увязался с ними за компанию. Проконтролировать, как бы эти паршивцы нашу антиматерию на сторону не толкнули. Это дедушка шутит у нас так. Очень смешно. Ага. До вечера я проскучал, валяясь у себя в каюте за составлением очередного письма о Нюте, а потом поплелся готовить ужин. От скоки я затеял куриные крылышки в меду под запеченную картошку, а для постоянно находившейся на полезной диете Мариночки еще сделал тушеные овощи, которые у нас, впрочем, запросто уплетают и остальные. После ужина мне наконец-то удалось перепереть к стене этих гениев Гришку и Серегу и устроить им допрос. «Ну, толком-то расскажите, как там кламя?» потребовал я, а то с этими переворотами я совсем отстал от жизни. — С Кламе все хорошо, Вань, — замахал ушами Гришка. — Мы все закончили, да, Сереж? — Практически, — кивнул Киборг. — Все в порядке, Вань, не переживай. — А я и не переживаю, — хмыкнул я. — Я просто прикидываю, как вас убивать легче будет. Ну, чего уставились? Я вас прошу рассказать, как дела у Кламе, И чего вы столько дней там пропадали, а вы мне все в порядке, Вань?» «Скучно, Вань», – дошло до серёги «Ну?» «Ага», – признался я. «Ну и интересно тоже. Я же и правда совсем не в курсе ваших дел». «Мы Кламе по его просьбе так и оставили в дворцовом подвале», – начал рассказ Серега. «Только раскинули силовое поле на пару коридоров в стороны, чтобы не пролез никто». «Четвертого уровня», – гордо произнес Гришка. «Тараканы за метр от поля в обморок падают!» «Круто!» – покивал я. «А еще?» «Нет тут никаких тараканов!» – хихикнул Серега. «Тут только сисусы такие чешуйчатые бегают!» «Да и фиг с ними!» – согласился я. «Нету? Ну и хорошо!» «Пять спутников на орбите!» – продолжил отчет Гришка. «Оснащенные аппаратурой слежения и просто оружием!» «Поддерживают постоянную связь с Клами». «А для общения с людьми мы сделали для твоего дядюшки специальный передатчик», – вставил Серега. «А кстати, – оживился я, – а как там дядька Сигизмунд поживает? Что-то от него ни слуху, ни духу». «Не знаю, Вань», – пожал плечами Гришка. «Мы ему только связь наладили, и все». «Ну ладно, а что еще?» «Ну, Вань!» – вздохнул Серега. «Ну, что еще? Все в порядке, все работает. кламя теперь и автономен полностью, и все процессы на планете контролирует. Что тебе еще надо?» «Ничего мне не надо!» – вздохнул я. «Идите уж, паразиты!» «Ты бы сам к нему спустился, Вань!» – предложил Гришка. «Он тоже рад будет!» «А вот и спущусь!» – заявил я. «Как следующий рейс будет, так я с вами!» «Ну когда мы уже куда-нибудь полетим?» – ныл я следующим утром, напрочь портя аппетит Ринкусу. «Ну давайте уже заказ какой-нибудь возьмем на другую сторону скопления!» «А все это обезделье!» об – в сторону тихо сказал Егорыч. «Мы пока не будем брать никаких заказов!» – вздохнул бухгалтер. «Ну сколько повторять можно, Иван?» «А чего будем, Ринкус Палыч?» заискивающий, засуетился я около него. «А давайте тогда с эльфами разберемся. Там же наши соотечественники в плену маются». «У них там условия вполне комфортные, Иван». Присоединился вздохом к Ринкусу капитан. «Мы узнавали. Да и кроме нас есть кому с ними разбираться». «Ну вот. А давайте тогда». «Ванька, ну и мисс наконец!» завопил Саня. «Дай поесть спокойно». «Ну и пожалуйста», — надулся я, — «вот сбегу и создам повстанческую армию против империи. И развяжешь очередные звездные войны», — захекал Егорыч. «Капитан», — вдруг объявил Серега, вперев взгляд куда-то вдаль, — «Сигизмунд и Михаил просят поднять их на борт». «Капитан», — повторил за киборгом корабль, — «господа Нефедиев, Курганов и Белинсгаузен просят принять их». поскучали вздохнул капитан, подымаясь. «Александр, отправляйтесь за Сигизмундом, а ты, Сергей, сообщи просителям, что я их жду тут в столовой через полчаса». «А я приберу тут пока все», – оживился я. «Подготовлю все к встрече». Через полчаса, расставив на столах чай, булочки, печенье и всякие сопутствующие варенье и сгущенку, я плюхнулся на диванчик и скромно сложил ручки на коленях, дожидаясь начала совещания, или чего там затевали наши вояки. Гришка, присев рядом, моментально задремал, склонив ушастую голову на мое плечо, а с другой стороны меня подпёр лапами быр, развалившись на боку. Марина с Серегой шептались о чем-то на другом диванчике, а Егорыч демонстративно принялся за регулировку своего бластера, разобрав его на дальнем столике. Нефедьев и Курганов были деловиты и сосредоточены, а дедушка Белинсгаузен просто счастлив от кучи навалившихся на него хлопот. «Мне надо срочно на землю», – заявил Нефедьев, едва капитан с Ринкусом вошли в столовую. «А мне на луну!» – откликнулся с соседнего столика Егорыч. «Проверить, как там сосед Джон Фредович мой каракутский перец на окошке поливает!» конюти на Ривильду. Тихо вздохнул я, боясь разбудить Гришку. «Я серьезно», – обвел нас взглядом нефедьев. «Ситуация подошла к тому порогу, за которым хаос и бездна». «Как всегда в КГБ», – хихикнул дед, – «запожать пострашнее, а потом веревки из объекта обработки вить». «Ну, не хаос и бездна», – перешел на нормальный тон безопасник, – «но доложить руководству просто необходимо». «Письмо им напишите», – предложил я, – «чего бы это мы ради ваших докладов туда-сюда Серегу гонять стали?» «Невежливо, но по существу», – подмигнул мне Ринкус. «Вы не понимаете», – присоединился к своему коллеге Курганов, – «ситуация требует личного доклада и соответствующего принятия решений». «И ты туда же», – пробурчал Егорыч, разглядывая какую-то железку от бластера. «Ну, ладно, КГБ, но армия...» «Объясните», – потребовал Белов от подполковников. «Не буду», – насупился Нефедьев. «Это секретно». «Да, запросто», – пожал плечами Курганов. «В скоплении необходимо присутствие Объединенной Армии Союза». «Зачем?» – удивился я. «Вы представляете масштабы возможной катастрофы?» – перевел на меня взгляд Курганов, после того, как в империи сменилась власть. Если пользоваться системой ориентирования, предложенной вашим очаровательным картографом, то северная часть империи оказалась практически оторванной от южной части, и что там сейчас происходит, можно только гадать. На востоке так называемые «вольные бароны», насколько нам стало известно, активизировали свои сепаратистские силы, что грозит нам полномасштабным мятежом. А на западе эльфы, подсказал я, с ушами пробормотал сквозь сон Гришка. «А на западе эльфы!» – кивнул полковник. «И с ними у нас разговор будет отдельный. И все это подполковник Нефедиев не только доложит своему и моему командованию, но и постарается убедить их помочь новому кандидату Галактического Союза». «А вы не полетите?» – удивился я. «Ну, как я своих ребят оставлю?» – засиял улыбкой Курганов. Да и исследования с ними еще не закончены. «Доводы разумные», – вздохнул капитан. «Но можем ли мы сейчас бросить все наши дела тут, Ринкус Павлович?» «Не хотелось бы», – в тон капитанов вздохнул Ринкус. «У нас сорвутся несколько многообещающих контрактов и…» «Уверен, что правительство Союза», – перебил его Нефедьев, «с удовольствием компенсирует ваши затраты». «И неполученную прибыль», – быстро проговорил бухгалтер. «Разумеется», – поморщился подполковник. «Вы как дети малые», – широко улыбнулся дедушка Демьяныч. «Лететь придется и как можно скорее». «Чао это?» – хмыкнул Егорыч. «Ваш кандидат», – повернулся к нему инспектор, – «кандидат только на бумаге». А для утверждения его официально мне необходимо лично прибыть в наш центральный офис с докладом и рекомендациями. А до тех пор, заверяю вас, Союз даже пальцем не пошевелит, не говоря уже о прибытии сюда войск, как размечтались тут наши уважаемые подполковники». Дейла! вздохнул я. «Надо добиться официальных решений во всех структурах», – развел руками Курганов. Иначе империя останется вариться в собственном соку, а ваша компания, какими бы она силами не обладала, просто не сможет действовать одновременно сразу во все стороны. Согласен, поморщился Белов. Думаю, придется нам еще раз поработать пассажирским кораблем. Разорится союз на оплате наших услуг, хихикнул Егорыч. Значит, договорились, поднялся Нефедьев. договорились кивнул Ринкус, «а дате вылета мы вам сообщим заранее». «Не тяните только», — снова расплылся в улыбке дедушка Беллинсгаузен. Едва у меня в голове успела удобно улечься мысль о предстоящем отлете и скорой встрече с Анютой, как мои мечты прервали Сигизмунд с Мишей, доставленные с планеты Саней. «Дядь Сих, что происходит-то?» Завопил я, едва не вошли в столовую. «Пропал куда-то и весточки не подаёшь. У тебя всё нормально? Ой, здрасте, то есть...» «Здравствуй, Ванька, здравствуй!» Широко, совсем как раньше, улыбнулся он. «Сейчас всё узнаешь. Всё хорошо, Ванюш». Марина так и осталась сидеть рядом с Серёгой. Гришку я тихонько уложил на диван и подсунул ему под бок Быра, которого он тут же во сне обнял и прижал к себе. Егорыч по второму кругу принялся разбирать бластер, а я подсел за столик к капитану Иринкусу. «Свобода начала переговоры с эльфами о возвращении всех людей в империю!» — радостно улыбаясь, выпалил Миша, едва присев за стол. «А, это те бизнесмены, что свой директорат передушили!» — вспомнил я. «Хитрованы какие!» — покачал головой Егорыч, делая вид, что полностью занят своим бластером. «Настоящие бизнесмены!» – ухмыльнулся Ринкус. «Приятная новость, но радоваться повременим до реального результата». «Да, там не все так просто», – кивнул и дядюшка. «Эти эльфы еще те кадры. Видишь, Миша, я тебе не один об этом толдычу. Подождем, посмотрим». «Миш, так ты теперь глава империи, что ли?» – хихикнул я. «Глава правительства», – смущенно поправил он, – Это я не сам. Как-то само так получилось. Нескромный чай. Хлопнул его по плечу дядюшка Сигизмунд. Поработал ты ударно. Да и с делами, как оказалось, вполне справляешься. А я что-то вдруг даже и приревновал этого Мишку к дядьке Сигу. Раньше и меня он вот так по плечу хлопал. А вы к нам по делу или на чай заглянули? Прямо спросил Белов. Принести чай? Подскочил я. — Попозже, Вань, — попросил дядюшка. — Мы по делу, Игорь Фомич, по делу. Мы насчет вашего клами. — А что такое? — насторожился Ринкус. — Мешает? — Наоборот, — замахал на него руками Сигизмунд. — Очень ценный консультант, контролер и посредник. — Мы с просьбой оставить его тут у нас хотя бы годика на два, а? — Так он вроде и сам, — начал я, но тут же заткнулся, получив под столом пинок от Ринкуса. — Маловероятно, — покачал головой Ринкус, — у нас большие планы на кламе. Перспективы для заработка открываются потрясающие, — поддержал его капитан. — Там, дядь Сих, Гришка так такого с клами наворотил, — я понял замысел Ринкуса. — Там такое! Во! — я распахнул руки в стороны, показывая нечто невероятное. — Беда! — вздохнул дядюшка. «Ну зачем он вам, Сигизмунд, голубчик?» – начал уговаривать его наш бухгалтер. «У вас и так все прекрасно получается». «Кламми – это символ», – выпалил Миша. «Он первым начал борьбу со старым режимом за свободу». «И символ тоже», – покосился дядюшка на новоиспеченного главу правительства. «Но это для толпы, для вдохновения масс, так сказать». «Объясните», – потребовал капитан. «Ох-охошенькие!» – вздохнул дядька Сих. «Ладно, давайте на чистоту. Во-первых, это военная мощь. Я имею в виду не только этих забавных дроидов, но и вооруженные до зубов спутники на орбите». «Да много вам пять спутников навоюют, дядь Сих!» – удивился я. «А давай у твоего серёги спросим?» – предложил дядька. «Оружие мы хорошее на спутники поставили». Сидя на диванчике, задумчиво протянул Серега. Электронику обновили, запас антиматерии приличный создали. «Хорошо, хорошо», – перебил я. «Ну, а вот, к примеру, если нападет флот какой-нибудь, будет толк от этих спутников?» «Ну, Вань», – развел руками Серега, – «смотря какой флот. Если местный имперский, то шансов у него нет. А вот если флот Союза...» «В смысле шансов нет?» Снова прервал я киборга. «Ты хочешь сказать, что пять ваших спутников...» «В пыль, Вань!» – подтвердил Серега. «Но исключительно в оборонительных целях!» «То есть, Ваночек?» – пояснил мне от дальнего столика Егорыч. «Сами спутники за флотом гоняться не будут. А как подлетит какой дурень на расстояние выстрела, тут-то ему и хана!» «Хорошие у нас пушечки!» – растерянно протянул я. «И защита, Вань, хорошая», – добавил Серега. «А во-вторых», – напомнил Ринку Сигизмунду. «Во-вторых», – протянул дядька. «Во-вторых, как Михаил правильно сказал, клами символ». «Ну, колись, дядь сих», – хмыкнул я. «Ну, чего ты тянешь?» «Умный он у вас», – вздохнул дядька. «Умный, честный, справедливый. Аналитик высшего разряда. База знаний огромная. Ну, и символ». Посредник между конфликтующими сторонами, догадался Белов, и консультант, кивнул Сигизмунд. Советник, арбитр, защитник. Честно вам скажу, и без кламя обойдемся, но с ним все будет гораздо проще. Задали вы нам задачку, вздохнул Ринкус. У нас такие планы на него, тоже вздохнул капитан, такие планы. «Ну, Ринкус Палыч!» – заныл я. «Ну, Игорь Фомич! Ну, надо же помочь империи! Мы столько тут наворотили, а теперь без поддержки их оставим! Нельзя так!» «Нельзя!» – вздохнул капитан. «Но что мы можем поделать, Иван? Мы же не благотворительная организация, а коммерческая компания!» «Упадут доходы!» – поддержал его Ринкус. «Представляете, что нам тогда скажут Александр и дедушка Егорыч?» «Лучше и не представляйте!» – клацнул затвором бластера дед. «Мало никому не покажется!» «О, знаю!» – завопил я, делая вид, что меня в очередной раз осенило. «А давайте мы тут свой филиал откроем, назначим кламе управляющим подразделения и пусть себе пашет на благо Вагнера». Контракты заключает, услуги предоставляет. И денежка капать будет, и Саня с дедом ныть не будут, и дядюшке Сигу Кламе всегда поможет. «Какая интересная мысль!» откинулся на спинку стула Ринкус, изображая глубокое раздумье. «В этом что-то есть!» Тон ему протянул Белов. «Гений!» – подытожил дед весь в меня. «Ваня у нас не тупой!» Сквозь сон пробормотал Гришка. «Значит, решено!» Потер ладонь о ладонь Сигизмунд. «Надо разработать устав для нового подразделения», начал задумчиво перечислять Ринкус. «Прикинуть структуру, разработать бизнес-план». «Вот и отлично!» – обрадовался я. «Вы тогда все это разрабатываете, Ринкус Палыч? А с Империей мы прямо вот сейчас контракт на предоставление услуг и заключим». Время-то не ждет. «Ну, в целом ход мысли у вас верный, Иван», – кивнул Ринкус. «Что скажете, Сигизмунд?» «Кровопийцы!» – вздохнул дядька и махнул рукой. «Согласен». «Михаил», – повернулся к главе правительства Ринкус, – «Вы одобряете наш контракт?» «Так Сигизмунд уже одобрил», – удивился Миша. «Ну, Сигизмунд», – протянул Белов, – «кто такой ваш Сигизмунд?» А вот вы, Михаил, официальный представитель империи, ее глава, можно сказать, вам и принимать решение. Миша с дядькой вдруг переглянулись и хихикнули. «А вы еще не в курсе?» – растянул рот до ушей глава правительства. «Ты о чем, внучек?» – подобрался Егорыч поближе к нам. «По конституции глава империи у нас император», – не переставая ухмыляться, пояснил Миша. Только не символ, как раньше было, а настоящий. Вот он. И Миша указал на дядьку. Чего? Челюсть от удивления у меня отвисла до пупка, наверное. Император? Помотал головой Белов. Он? Сигизмунд первый, кивнул Миша. После всего того, что он сделал для нас, видя его заботу о людях и мислосах, учитывая огромный опыт, Правительство предложило народу нашего государства заключить контракт с гражданином Галактического Союза, наняв его на должность императора. И единогласно в электронном экспресс-голосовании Сигизмунд был избран на этот пост. Сегодня вечером состоится официальная церемония коронации нового императора. Кстати, вся команда Серёги, разумеется, приглашена на церемонию в качестве почетных гостей. Ну, как-то так. Скромно развел руками дядюшка Сигизмунд. То есть Сигизмунд Первый. «Во, дядь Сих, ты даешь!» – заржал я. «Император, блин!» «Смотри, Ванька!» – хохотнул дядька. «Не ляпни, чего подобного после церемонии. В раз башку снесут за оскорбление моего величества». «Фигурально выражаясь, надеюсь», – уточнил Серега, подымаясь с дивана. «Оружие активировано!» – доложил динамик под потолком. «Жду приказа открыть огонь!» «Шутка!» – заорал Сигизмунд Первый. «Паранойки, блин!» Ринкус, Капитан и Егорыч тихо хихикнули, привыкнув к приколам серёги «Так и мы пошутили», – мирно сказал Серега, возвращаясь на диван. «Нет у нас тут никакого оружия. Правда, Шарик?» Шарик ничего не ответил со своей барной стойки, на которой он постоянно валялся, а только протянул длинное щупальце и погладил дядюшку по голове Церемония оказалась жутко скучной. Толпа мохнатых придворных, вперемешку с редкими пока еще тут людьми, нудные речи, вонючие цветы, которыми усыпали все вокруг, включая и нас, и пиршественный стол вокруг которого я только походил, но так и не решился отведать инопланетных изысков. Даже салют, устроенный дроидами, меня не впечатлил. Серега красивее по врагам пуляет. А вот дядюшка Сиг, пардон, э, император Сигизмунд Первый, приготовил нам напоследок сюрприз. Когда гости очистили столы от яств, а слуги пол от подзасохших уже цветов, Я думал, что сейчас грянет что-то типа дискотеки, но дядюшка Сиг снова вскарабкался на свой трон на возвышении и достал из глубин своей императорской мантии планшет. За особые заслуги перед империей и всем нашим народом мы милостиво даруем титул графа Белову Игорю Фомичу, славному и героическому капитану звездолета Серега, пришедшего к нам на помощь в этот тяжелый для нашего государства час. «Круто — Круто! — восхитился Саня. — Сейчас и нам, небось, перепадет, — пихнул его в бок Егорыч. — А я просто заорал «Ура, капитану, ура, императору!» Дядюшка не пожадничал, и Ринкус тоже стал графом, Саня с дедом — баронами. Мариночка Петровна – не ненаследной принцессой какого-то герцогства Шишушского. Гришка за тяжкий труд отхватил маркиза, а Серега – всего-навсего виконта. Дискриминация киборгов, однако, несмотря на все заверения в поддержке демократии и толерантности. Ну, а меня дядька сиих оставил напоследок. С особым удовольствием хочу представить вам, мои возлюбленные подданные, «Великого и неустрашимого» – тут дядька оторвал глаза от планшета и будничным тоном пояснил мне. Это, Ванька, кстати, официальные титулы. Так вот, «Великого и неустрашимого племянника империи» – Зубова Ивана Васильевича. И погодите орать «Ура!» – это еще не все. Во Ваньке подфартило!» – с легкой завистью протянул Саня. «Работать лучше надо». — наставительно сказал капитан. — Да же дослушать изверги! — шикнул на них дед. — Давай, отжигай дальше, Сигизмунд! Дядюшка укоризненно посмотрел на деда, покачал головой и продолжил. — Как главного идейного вдохновителя, поборника чести и защитника угнетенных, награждаю вышеуказанного Ивана Васильевича титулом герцога силашанского. «Иди сюда, Ванька!» Я пожал плечами, подошел к трону, а дядька повесил мне на шею ленту с каким-то орденом, а на плечи накинул длинный и тяжелый плащ из шкуры неизвестной мне зверушки. «С отца империи шкуру содрали, дядь сих!» Тихо хихикнул я, а потом развернулся к толпе и заорал. «Спасибо! Вот от всего сердца большое звездолетское спасибо!» «Кстати, о звездолётах. Ну-ка, отойди, Ванька, не загораживай прессе, моё величество», – подтолкнул меня в спину дядька. «Славный звездолёт Серёга, принявший самое активное участие в народно-революционных событиях, награждаю почётным титулом «Имперский звездолёт». Порядок воинских почестей, отдаваемых ему другими звездолётами, проходящими мимо, – Вы можете прочитать в приложении к указу. Теперь вроде все. Конечно, мы заорали «Ура!», радуясь за серёгу. А потом снова был пир, какие-то торжественные мероприятия, потом закатили бал для народа, выплеснувшийся даже на Дворцовую площадь, а я поскучал немного и пошел проведать клами, а за мной увязалась и вся наша команда. «Здорово, Клами!» – заорал я, когда мы пробились сквозь силовое поле и дроидов. «Не скучаешь?» «Поскучаешь тут!» – фыркнул он. «Уже завалили делами!» А «Работай, воночек, работай!» – хихикнул барон Егорыч. «Родали меня империи с потрохами!» – вздохнул Клами. «Да шучу я, шучу!» «Я тебе витаминчиков принесу!» Погладила его по гладкой обшивке принцесса Мариночка Петровна. «Лучшее лекарство от переутомления – дедов самогон», – авторитетно заявил барон Саня. «Вот возьмусь я за вас наконец-то», – вздохнул граф Игорь Фомич. «Рассчитывайте на меня», – одобрительно кивнул граф Ринкус. «Самогон у дедушки горький и вонючий», – поморщился зеленый и ушастый маркиз. «Я знаю код от контейнера, в котором Ваня сгущенку от экипажа прячет», — успокоил его Виконт Серега. пр заявил вдруг Быр и затоптался на плече у Егорыча. «Ах ты, паразит!» — почесал ему хобот дед. «Не переживай, выбьем мы Сигизмунда и тебе титул имперского дракона!» снова улегся Егорычу на шею Быр. «Включаю связь с кораблем!» внезапно объявил Кламе. «Ну, сколько можно праздновать? Мы когда-нибудь уже полетим, а?» Сварливо заявил имперский звездолет Серега.